То что ж это получается? Он — комиссар полиции двадцать первого века, глупее какого-то средневекового алхимика. Нет, он должен сам, должен. В конце концов, до завтрашнего вечера есть еще время. Если уж он вовсе кажется тупым, тогда, конечно, жизнь Анны важнее амбиций. Но он сумеет. Не сговариваясь, комиссары рано пошли к тому самому стогу сена, который так и не стал ложем любви, рухнули на него и начали думать. Комиссар Гар давно заметил, думание и занятие для человека непривычное, и он, как правило, совмещает его с каким-нибудь иным, более заурядным. Ходит и думает, пишет и размышляет, говорит и делает выводы. а Так, чтобы просто сидеть на месте и раскидывать мозгами. Плохо они раскидываются в таком случае. Первый не выдержала Ирена. — Еще раз можешь загадку повторить? Старый хозяин мира придет к новому и покажет, где тайник. Гарду указала, что загадка очень простая. Лысый Бернар загадал ее, чтобы они точно разгадали, и это бесило еще больше и потому он не мог ответа узнать, что сложна задача, а потому что сосредоточиться не получалось. Вот в чем беда. Ветерок так приятно одевает, сток сена, Ирена. Ну как тут задумаешь как хозяина мира? — Ты вспомни, о чем тебе Фламель говорил, — советовала Ирена. Этот совет позволил комиссару выплеснуть свою нервную злобу. Да какая разница, о чем он говорил? Он же не знал про загадку. какой человек знает больше, чем говорит, даже больше, чем самому ему кажется. Вспомни, вспомни. Ну, говорил, в споры про любовь не увязываться и про продолжение рода не годится. Дальше комиссар заводился еще больше. И еще что, слуги у него дети, потому что он последователь этой самой религии. Название, которое я выговорить не могу, это не поможет. И Рена оставалась абсолютно спокойной. Ей нервозность горда не передавалась вовсе. Она говорила с улыбкой, что, понятно, раздражала комиссара еще больше. Понимаешь, Фламель — человек интуиции. Он должен был что-то тебе подсказать, вспомнить. Пристало с этим фламенем, — вздохнул Гарт и тут же спросил сам себя, — это еще что такое? — Я ревную, но отвечать на свой вопрос не стал, — ответил на вопрос Ирены. — А еще, — он сказал, — что завтра, ну, то есть уже сегодня, день будет трудный, потому что это самый длинный день в году. Глаза Ирены зажглись. То есть солнце будет дольше всего на небе, так? Ну-ка, повтори еще раз загадку. Старый хозяин мира придет к новому. Нет, нет, — перебил Ирана, — ты что-то очень важное забыл. И тут комиссар все понял. Господи, как же действительно все просто. Ну, спасибо, Бернар не стал сильно уж мучить. Старый хозяин мира — солнце. Придет к новому хозяину мира в храм, построенный во славу христианского Бога, и лучом укажет, где клад. Когда старый хозяин мира, медленно проговорил гард то есть солнце, желая пуще всего напомнить о себе, то есть в день летнего солнцестояния, придет к новому хозяину, то есть в христианский храм, и укажет, где тайник.